Джон Грин. «Черепахи, и нет им конца». Посвящается Генри и Элис. «Человек может делать то, что он желает, но не может желать, что ему желать». Артур Шопенгауэр. Глава первая. «Мысль о том, что меня могли выдумать, впервые пришла мне в голову, когда я проводила дни, в общественном заведении под названием «Школа Уайт-Ривер» на севере Индианаполиса. Мне приходилось обедать строго с 12.37 до 14 минут второго. И силы, установившие такой порядок, были настолько велики, что я не имела о них даже отдаленного представления». Если бы эти силы изменили время обеда или соседи по столу, помогавшие писать мою судьбу, в тот сентябрьский день выбрали иную тему для разговора, меня ждал бы совсем другой конец или, по крайней мере, другая середина. Однако я уже тогда начала понимать, что жизнь — это история, рассказанная не тобой, а о тебе. Конечно, ты притворяешься автором, у тебя нет выхода. Когда в 37 минут первого с высоты раздается протяжный сигнал, ты принимаешь решение — пойду обедать. На самом же деле. За тебя решает звонок. Ты считаешь себя художником. Но ты — холст. В столовой гудели, перекрывая друг друга сотни голосов. Они слились в один звук, похожий на шум реки, бегущий по камням флуоресцентные трубки извергали с потолка агрессивный искусственный свет, а я сидела под ними и думала. Все считают себя героями собственного эпоса. Но в реальности мы практически идентичные организмы, которые образовали колонию в просторном помещении без окон, пропахшем моющей жидкостью и жиром. Я жевала сэндвич с арахисовой пастой и медом и пила доктор Пеппер. Если честно, Процесс измельчения растений и животных с последующей отправкой их вниз по пищеводу кажется мне довольно отвратительным, поэтому я старалась не думать о том, что ем, а значит, в каком-то смысле всё-таки об этом думала. Напротив меня сидел Майкл Тёрнер и царапал что-то на жёлтых страницах блокнотика. «Наш стол — как старая бродвейская пьеса. Состав актёров год от года меняется, но герои — никогда». Майкл был эстетом. Он разговаривал с Дейзи Рамирес с первого класса, исполнявшей роль моей бесстрашной лучшей подруги. Однако из-за шума я не слышала, о чем у них речь. Кого же играла я сама? Компаньонку, подругу Дейзи или дочку миссис Холмс. Я была чьим-то кем-то. Желудок заработал, и даже сквозь шум я слышала, как он переваривает сэндвич, как бактерии жуют слизь арахисовой пасты, будто школьники, обедающие в моей внутренней столовой. Я содрогнулась. — Ты ездила с ним в лагерь? — спросила у меня Дейзи. — С кем? — С Дэвисом Пикетом. Ездила, ну и что? — Ты нас вообще не слушаешь? — Я слушаю, — подумала я, как своего пищеварительного тракта. Конечно, я давно знаю, что являюсь вместилищем множества паразитических организмов, но не люблю об этом вспоминать. Наше тело примерно на 50% состоит из микробов, значит, половина клеток, тебе образующих, совсем не твои. В моей биосистеме в тысячу раз больше микробов, чем людей на Земле. И мне часто кажется, что я их чувствую, как они живут, размножаются и умирают во мне и на мне. Я вытерла вспотевшие ладони от джинсы и постаралась дышать ровнее. «Признаю, человек я довольно нервный, но если ты обернутая в кожу колония бактерий, тут есть о чем поволноваться». Майкл сказал, «Его отца хотели арестовать за взятку или типа того, однако ночью, как раз накануне, тот пропал. За сведения о нем предлагают награду — сто тысяч долларов. А ты знаешь сына?» — объяснила Дейзи когда-то знала. Я смотрела, как она атакует вилкой прямоугольный кусочек пиццы и стручки зеленой фасоли. Дейзи то и дело поглядывала на меня, широко раскрывая глаза, будто говорила «Ну?». Ей хотелось, чтобы я спросила о чем-то, но я не понимала о чем, потому что желудок никак не мог заткнуться. И это меня тревожило. Что, если я подхватила паразитов? Майкл рассказывал Дэйзи о своем новом арт-проекте, Он взял лица ста мужчин по имени Майкл и с помощью фотошопа создал из них усреднённого 101-го. Было интересно, однако вокруг стоял ужасный гвалт, а я всё ещё не могла остановиться. Думала, вдруг во мне нарушилось равновесие микробных сил. Шумы в кишечнике редкие, но в медицине симптом заражения бактериями кластридиум дефицили, которая может привести к летальному исходу. Я вытащила телефон и стала перечитывать статью в Википедии, посвящённую триллионам живущих во мне микробов. Я щёлкнула по разделу s.div, пролистала до параграфа, где писали, что чаще всего кластридиями заражаются в больницах. Добралась до списка симптомов, из которых не нашла у себя ничего, кроме шумов в брюшной полости. Но ведь в Кливленской клинике был случай, когда умерла пациентка с одной только болью в кишечнике и жаром. Я напомнила себе, что жара у меня нет. И я ответила «Пока что нет». В столовой, где еще оставался тающий кусочек моего сознания, Дэйзи объясняла, что проект нужно посвятить не людям по имени Майкл, а заключенным, которых позже оправдали. «Так проще», — пояснила она, «потому что у них всех есть снимки с одного ракурса. И это будет проект не просто об одинаковых именах, а еще о расе, социальном статусе и массовых арестах. «Да ты же гений, Дейзи», — ответил Майкл. «А что тебя удивляет? Тем временем я думала о том, что если половина твоих клеток — не ты, разве это не ставит под вопрос само понятие «тебя» в единственном числе? Не говоря уже об авторстве собственной судьбы, я довольно долго падала в эту рекурсивную кротовую нору пока она не перенесла меня из школы Уайт-Ривер в совершенно иное место за пределами ощущений, куда попадают лишь по-настоящему чокнутые люди. У меня с детства привычка вдавливать ноготь большого пальца правой руки в подушечку среднего. Вот откуда на нём такая странная болячка. В ней теперь легко появляется трещина, и я ношу пластырь, чтобы не попала инфекция. Однако иногда мне кажется, что инфекция уже там. Ее нужно удалить, а значит выдавить кровь. Стоит представить, как я вскрываю рану, и я уже не могу не сделать этого. Простите за двойное «не», просто и сама ситуация двойное «не» в действии. Как западня, из которой один только выход, отрицать отрицание. Так или иначе, я захотела почувствовать, как ноготь вонзается в кожу. И знала, что сопротивление бесполезно. Под столом я отлепила пластырь и ковыряла болячку, пока она не треснула. «Холмси!» — сказала моя подруга, и я подняла взгляд. «Уже конец обеда, а ты так ничего и не заметила». Она тряхнула шевелюрой, в которой горели ярко-ярко розовые пряди. «Точно! Она же покрасила волосы!» Я вынурнула из глубин и ответила. «Дерзко!» «Знаю! Это моё послание! Леди и джентльмены!» а также те, кто не относит себя ни к тем, ни к другим. Дейзи Рамирес сдержит свое слово, но разобьет ваше сердце. Такой вот девиз. Держи слово, разбивай сердца. Она себе придумала и постоянно угрожала сделать на ладышке татуировку с ним, когда ей исполнится 18. Дейзи вернулась к Майклу, а я к своим мыслям. Живот, кажется, стал урчать еще громче. Меня затошнило. «Учитывая, как мне противны физиологические жидкости, со мной такое происходит слишком уж часто». «Холмси, всё в порядке?» — спросила Дейзи. Я кивнула. Иногда я задавалась вопросом, почему она меня любит или вообще терпит? Как со мной мирятся остальные? Я даже саму себя раздражала. По лбу покатился пот, а если уж я начну потеть, то надолго. Я потею часами». Намокают не только лоб и подмышки, потеет шея, потеет грудь, потеют икры. Может, у меня и в самом деле жар? Под столом я сунула в карман старый пластырь, достала новый и налепила его на палец. Я стала вдыхать через нос и медленно выдыхать ртом, как учила доктор Карен Сингх. «Представь, что ты дышишь на свечу, аза. Пламя подрагивает, но горит, горит всегда». Я старалась, однако спираль моих мыслей, несмотря ни на что, продолжала сжиматься. Я прямо-таки слышала, как доктор Синг запрещает мне браться за телефон и читать одно и то же. Но я все равно вытащила его и снова уткнулась в статью о микрофлоре. Спираль — такая штука, если двигаться по ней внутрь, она никогда не кончится. Будет сжиматься бесконечно. Я положила остатки сэндвича в пластиковый пакет на молнии, встала и бросила его в переполненную мусорку. За спиной послышался голос Дэйзи. «Мне сильно волноваться, что ты за день всего два слова произнесла». «Спираль», — пробормотала я в ответ. «Она понимает, мы дружим с шести лет». «Ясно, прости. Давай сегодня зависнем». Одна девчонка Молли подошла к нам, улыбаясь, и сказала «Дейзи, к твоему сведению, эта ядовитая газировка тебе рубашку покрасила». Моя подруга оглядела себя и в самом деле. На полосатой ткани появились розовые пятна. Дейзи поморщилась, но тут же распрямила спину. «Так и задумано, Молли. В Париже сейчас все так ходят». Потом она повернулась ко мне. «Ну вот, поехали к тебе, будем смотреть повстанцев». Дейзи увлекалась звёздными войнами. Её интересовало всё — фильмы, книги, анимационные сериалы, детская передача, где герои сделаны из лего. Она даже написала рассказ о любовной жизни Чубаки: «Будем тебя веселить, пока не скажешь три, а то и четыре слова подряд. Как тебе предложение?» «Неплохо. А потом отвезёшь меня на работу. Извини, сегодня я без машины. Ладно». Я хотела добавить что-нибудь ещё, однако непрошенные, нежеланные мысли продолжали лезть в голову. Будь я автором, перестала бы думать о своей микрофлоре. Сказала бы Дэйзи, как мне понравилась её идея насчёт арт-проекта и что я действительно не забыла Дэвиса Пикета. Помню, как в 11 лет меня мучил смутный, но постоянный страх. Как однажды в лагере мы с Дэвисом лежали на краю пристани на грубо отёсанных досках и болтали ногами — глядя в безоблачное летнее небо. Мы почти не разговаривали и редко смотрели друг на друга. Но это была ерунда, потому что мы оба видели одно и то же небо. А тут, наверное, больше интимности, чем в обмене взглядами. Смотреть на тебя может любой, но очень редко встречаешь человека, который видит тот же мир, что и ты.